Лова 27. Песок хрустел и осыпался под ногами, но его слой был не слишком толстым, так что идти было не так сложно. Правда, торчащий камень у подножия которого находился вход в запечатанное подземелье, оказался дальше, чем казалось, да и солнце жарило при изрядном Раскаленный песок тоже ощутимо обжигал. Возможно, на будущее мне стоит поискать способность вроде климат-контроль. Персонально, естественно. На реальный контроль климата я не замахиваюсь. Слишком жирно было бы. В общем, обливаясь потом, но мы дотопали до места, к моему удивлению, Кэти выглядела не намного лучше меня. Видимо, обеспечиваемое куалоной усиление на устойчивость к жаре не распространяется. Мы остановились в отбрасываемой камнем тени – Вблизи он походил не на клык, а скорее на торчащий из песка толстый палец. Впрочем, главное, что здесь было немного прохладнее. Я достал из инвентаря воду, отпил немного, передал Кэти. «Я поищу вход», — без энтузиазма сообщила она. Вход оказался под слоем песка и неплохо замаскирован. Даже зная примерное место, пришлось поискать. На автокарте, к слову, маркер появился сразу. Первой под землю спустилась Кэти. Зажигать свет мы не стали. Ей позволяло видеть в темноте Куалона. Мне один из амулетов щуки. Короткий коридор и маленькая, грубо вырубленная в камне пещерка. В стенах пустые ниши. Хотя пустые не все. В одной из них лежал простой медный браслет без украшений. Интересно, а что он дает? Изучение предмета. Фальшивый браслет Ифрита. Изношенность один из четырех. Насыщение 3 из двадцати. Открывает заклинание «Призыв диких духов». Фальшивый, значит. «Мы опоздали», — сообщил я. «Возвращаемся». «Что насчет браслета?» — спросила Кэти. «Лучше его не трогать», — отозвался я, направляясь к выходу. «Черт». Передо мной из камня полыхнуло пламя. Я рефлекторно отскочил. Что-то ярко вспыхнуло, на миг ослепив меня. А в следующий момент... «Это была ловушка», — спокойно сообщила Кэти. «Спасибо», — капитан очевидность пробормотал я, окидывая взглядом окружение. «Мы наизнанке, что ли?» Мы стояли на каменном пятачке, окружённом реками и ручьями лавы, тусклое, красное сияние которых разгоняло окружающий мрак. Вообще-то на изнанке даже без наблюдаемого источника освещения, обычно как-то не то чтобы светлее, но видимость лучше, чувствовался исходящий от лавы жар, но он был гораздо слабее, чем должен бы быть, рационально рассуждая. Было даже менее жарко, чем в песках. Ладно, попробую. Выход. Возможность заблокирована, сообщила выскочившая панелька. Ну, как и ожидалось. Но мы действительно наизнанке, и хорошо, если не в заблокированной зоне вроде запертого леса. Шаг вперед. Стоило пересечь некую черту, как по коже ударил обжигающий жар. Я отдернулся. Это уже ближе к тому, что должно бы быть в окружении всей этой лавы. Глянув под ноги, я убедился, что граница жара совпадает с границей более светлого каменного круга. То ли это здесь создана относительно безопасная зона, то ли мы перенеслись сюда вместе с частью нормального мира – «В любом случае, есть смысл ждать здесь или попытаться выбраться из этой зоны?» «Хотя глупый вопрос. Выбираемся. Где там амулет Суэго?» «Я собирался выбраться из этой зоны и найти место, где сработает выход или хотя бы будет просто комфортнее находиться, продумывая, как быть дальше. Этот план сорвался на первых же шагах. Шаг за границу светлого камня и раскаленный воздух обжег кожу и горло. Чувство сродни удару в лицо. Я подавился вдохом». Жар все еще в пределах выносимого, но переход температуры достаточно резкий, чтобы ошарашить. Я едва успел оправиться и начать новый шаг, как лава забурлила и выплеснулась на берега. Раскаленный камень стек обратно, но оставил... Змей? Черные тела около полуметра длиной, горящие тусклым светом лавы бусинки глаз, малые вулканические духи поползли к нам». «Пока я изучал их, Куалона уже рванулась вперед. Рассеченные змеиные тела рассыпались пеплом и шлаком, из которого поднимались золотистые искры. Блин, не отвлекаться нужно, а поддержать соратницу». Попытка атаковать змей веревками и ножом на веревке показала, что они твердые, как камень, и горячие, как огонь. Как ни странно, жгучие искры работали, хотя эффективность и была явно сниженной. Касание смерти вообще работало на ура, но тросик ржавел, и приходилось восстанавливать его. Мана утекала слишком быстро, так что в итоге самым эффективным получалось сосредоточиться на защите, предоставив Куалоне истреблять змей и поддерживая ее просто аурой. Стоять и предоставить девушке сражаться. Как неприятно и бьет по чувству достоинства. Змеи почти закончились, когда лава снова забурлила. Снова волна, на этот раз побольше, хлынула на берега, оставляя на этот раз пауков. Пауков было меньше, чем змей, но их уровень явно был выше. Вдобавок, они были прыгучими, и сейчас мне действительно пришлось сосредоточиться на защите. «Нужно отсюда выбираться», — произнес я, отбрасывая очередного паука. «Неизвестно, сколько их еще будет появляться. Может, они вообще бесконечные?» «Согласна», — коротко отозвалась Кэти, разрубая паука в прыжке. «Веди, я прикрываю!» «Путь к цели!» Я сосредоточился на образе безопасного места без лавы и монстров. «Есть!» Чувствую направление. Надеюсь, оно не в 100 километрах. В третьей волне были огнедышащие черные псы. Не знаю, сколько мы смогли бы продержаться, если бы это продолжалось, но мы оказались у безопасного места раньше, чем нахлынула четвертая волна. Еще одна округлая площадка. Три стойки факела. В центре какая-то статуя. Я бы подозревал опасность, но путь к цели определенно указывал на это место». Преследовавшие нас лавовые псы остановились, не пересекая некую черту, но это тоже может означать как отделенную чем-то безопасную зону, так и их страх перед чем-то более опасным. Однако в нашей ситуации лучше довериться моей способности, чем рисковать продолжать бой или движение. Кэти тяжело выдохнула, оседая на камень. Здесь было и намного прохладнее. Я протянул ей воду из инвентаря. «Спасибо», — произнес я. «Не уверен, что смог бы выжить без твоей поддержки». «Без меня ты бы и работу эту не взял», — заметила она. «Уф, хорошо иметь запасливого лидера с пространственным карманом». «Равно как и боевую соратницу с большими талантами», — хмыкнул я. Ситуация была не слишком радужной, но и не настолько мрачной, чтобы нельзя было шутить. Наоборот, лучше поддерживать мораль у соратников и у себя, раз уж взял на себя роль клан-лидера. Но поскольку взял и втянул в это нас обоих, я и вытащу. «А я прикрою», — кивнула Кэти. Я не сомневался, что стоит нам выйти из безопасной зоны, как последует новое нападение, так что какое-то время мы просто сидели на месте, потягивая сохраняющую в инвентаре прохладу воду и восстанавливали силы. Изучать поближе факелы и статую я тоже не спешил, пока не восстановимся. Мало ли. Даже в безопасной зоне было жарковато, так что мы стянули с себя верхнюю одежду. Я остался в одних штанах, плюс обувь, конечно, а Кэти в трусах и бюстгальтере. Ну, по крайней мере, неплохой вид». Возможно, когда выберемся отсюда, я потряс головой, не о том думаю. Девушка почти не пострадала в бою, обошлось несколькими легкими ожогами, на которые она даже не захотела переводить целебные зелья. Блин, я ее уже нормально воспринимаю как девушку. В чем-то это даже и хорошо, но все-таки не стоит забываться. Как бы там ни было, я имею дело не с человеком. Я в порядке, сообщила Кэти, и готова действовать. В таком случае посмотрим, что у нас здесь такое, пробормотал я. Изучение объекта. «Сакральная статуя Кагуцути», — сообщила выскочившее окошко. «Слышала что-нибудь о Кагуцути?» — осведомился я у своей спутницы. Она отрицательно помотала головой. «Хм». Статуя изображала невысокого азиата с длинной бородой и затянутыми на затылке в пучок волосами. Халат, штаны, на поясе прямой меч, за спиной лук. «Какое-то божество, что ли?» — пробормотал я вслух. Внезапно глаза статуи вспыхнули, все тем же тусклым красным сиянием лавы, что и у монстров. «Я – Кагуцути, великий бог огненных гор. Смертные, вы находитесь в моих владениях», – произнес грохочущий мужской голос. «Здравствуйте, ваша божественность», – ответил я. «Мы совершенно не желаем вам докучать и попали сюда не по своей воле, так что если вы подскажете, где выход, мы тут же уйдем». «Зачем же так спешить?» тон божества, если не врет, конечно, изменился на высокомерно предвкушающий, что ли. Я не возражаю против гостей, оказываю им жаркий приём. Какой смех гаденький. Пройдите испытание, развлеките меня, и я провожу вас с дарами. А если откажемся, осведомился я, я великодушен и не стану наказывать за отказ. Можете гостить в моих владениях сколько вздумается. Все-таки отвратительный у него смех, кашляющий какой-то. Что это за испытание? Собрать и принести сюда четыре талисмана, охраняемых моими четырьмя слугами и их воинами. Можно подумать? Думайте сколько угодно. Спешить мне некуда. И вам тоже. Глаза статуи угасли. «В предложении наверняка подвох», — произнес я. Кэти согласно кивнула. «Но хозяин уверен, что выбраться самостоятельно мы не сможем. Однако, с другой стороны...» «Я хотел сказать, что, как я понимаю, в наше время могущество богов очень невысоко, а об этом я даже и не слышал никогда, так что вряд ли он даже в пору расцвета был особо силен, но решил промолчать. Наверняка хозяин услышит, и мало ли как отреагирует». В любом случае есть два варианта. Либо рискнуть поискать выход, который наверняка заблокирован каким-нибудь барьером, а по пути придется сражаться. Либо согласиться на подозрительное испытание, в котором тоже придется сражаться, и вдобавок вполне вероятен подвох. С другой стороны, я ощутил, как на мое лицо против воли наползает улыбка. Время гриндинга, однако. Вулканических духов оказалось всего четыре типа. Помимо змей, пауков и псов, здесь были безликие лавовые человечки, швыряющиеся каменными копьями и шарами лавы. Они были самыми опасными, действуя разумно и прикрываясь остальными монстрами. Но их было не так много, и я старался расправляться с ними, как только они появлялись. Длины тросика хватало. И со всех капала эссенция. Мы с Кэти сделали несколько рейдов, возвращаясь после них к статуе. Это место оставалось безопасным. Я еще немного поднял себе ману и проворство своей спутницы. Дорого, поскольку у нее эта характеристика и так была высокой, но я не хочу, чтобы с ней что-то случилось. Ману ей я тоже поднял, благо это было многократно дешевле, а пригодится тоже для усиления и, как выяснилось, самолечение. «Это мое вложение на будущее». Я бы усилил и саму Куалону, но, к сожалению, с ней это не работало. У меча не было слотов снаряжения. Не знаю, убиваем ли мы духов или они восстанавливаются, а может новые генерируются или их просто бесконечный запас, но в любом случае заметно меньше их не становилось. Вроде бы и хорошо, прокачка же. Но запас пищи и, главное, питья у меня, несмотря на всю предусмотрительность, был ограничен. Но все же, если смотреть на плюсы... Я поднял себе волю и получил неплохой боевой опыт. Что-то есть, сообщил я. Волны нападений, когда мы исследовали местность, не прекращались, но между ними были паузы, временами довольно длинные. Вот и сейчас я воспользовался паузой, чтобы проверить автокарту и обнаружил на ней отметку важного объекта или зоны, ограждающей барьер домена. Стоит взглянуть поближе. В отмеченном на автокарте месте не было ничего особенного, и точно так же текли вдаль реки Лавы. Однако, когда мы с Кэти прошли невидимую черту, автокарта показала, что мы очутились у противоположной стороны зоны. Закольцованное пространство? Что-то вроде того. Изучение объекта, попробовал я, вглядываясь в землю. И, к собственному удивлению, оказался вознагражден возникшей панелькой. Впрочем, очень короткой. Ограждающий барьер. Восьмой ранг. Я поспешил открыть панель навыков, перечитывая описание своего пробивания барьеров. Уменьшает эффективность ограждающих барьеров на 70-10% ранг барьера. Активно снижает ранг барьера для преодоления. Защитные – один ранг за каждые 5 вложенной маны. Ограждающие – один ранг за каждые 10 вложенной маны. Дерьмо. Даже если я вложу всю ману, что у меня есть, этого недостаточно. Снижение эффективности на 10%. Кэти взмахнула мечом. Лезвие Куалоны словно застряло в чем-то. На миг по пустоте прошла волна. В следующий момент меч отскочил, и по местности пронесся знакомый противный смех. «Но все же. Что насчет предложения соединить усилия Куалона?» – произнес я, доставая из кармана пару колец. «Сосуд эссенции был практически полон, так что хватило и добить уже надетые кольца и насытить новую пару, отхлебнуть лимонада. Я протянул руку, и Кэти вложила мне в руку рукоять меча. Ну...» «Пробивание барьеров. Удар в пустоту. Я ощутил сопротивление. Мана потекла в меч, ослабляя барьер и складываясь с собственный, пробивающий барьеры магии и куалоны. Барьер держится. Продолжая давить физически и магически, я принялся поспешно глотать лимонад из бутылки. Еще немного. Еще. Рука к Кэти легла на мою, помогая. Барьер поддался». Прогнулся, растягиваясь, спружинил обратно, едва не выбив куалону у меня из руки, и с гулким хлопком лопнул, обнажив тьму пустой зоны изнанки. Я бросился вперед. За спиной послышался грохочущий вопль ярости. Определенно богу вулканов не понравилось, что гости уходят без его разрешения. Кэти выхватила у меня эм, себя и отбила в сторону ударившей нам в спины огненный шар. Частично отбила. Я не понял, что именно произошло, но нас обдало пламенем. «Выход!» «Вспышка света!» «Нет, это просто солнце!» Что-то негромко бумкнуло рядом. Кэти у меня за спиной упало на землю. Девушка была сильно обожжена, только тут я заметил, что последняя атака хренова бога снесла мне весь персональный барьер и больше половины хитов. Я поспешил достать лечилки. Кэти успела спрятаться мне за спину, так что избежала основного удара, но выглядела скверно. Без сознания и все тело сплошной ожог. Я истратил все зелья и повесил ей на шею амулет восстановления, тот, что щука сделал из сердца огненного духа. Она так и не пришла в себя, но жизнь должна быть вне опасности. Вообще-то ее жизнь – это все равно куалона, но, блин, да плевать на эти заморочки, просто вылечу девушку. Устроив ее на лежанке из моих запасов, я решил, что можно уже перейти к остальному. Куда это нас забросило? Какой-то хвойный лес? Не Иран, походу? Сеть есть? Сети нет. М да Путь к цели. Ближайшее место, где будет связь. Метод переноса раненых у меня уже отработан, еда еще есть, и вдобавок сейчас ее не нужно делить, так что дойду. Даже если тут водятся хищники, персональный барьер поможет. В общем, все не так плохо, но напрягает, безусловно.